Глава 75. Орест произвел четвертый выстрел, затем направился к Амале. Кровь убитого забрызгала ему лицо и стекала по щекам, но это доставляло ему удовольствие, словно второе крещение. Он склонился над Амалой и отвел ее ладони от ушей. «Мы свободны, он мертв. Окунь мертв, понимаешь?» Орест смеялся и плакал одновременно. «Жертвы, которые я принес, которые я заставил принести тебя, все они были не зря». «А это кто?» — чуть слышно спросила Амала. Орест обернулся. В конце коридора появился еще один мужчина. Вид у него был испуганный. «Микеле, что за хрень ты натворил?» Джорджо? «Он вроде как полицейский!» «Был полицейским! Черт, ты его убил!» Не говоря больше ни слова, он развернулся и бросился бежать. Микеле погнался за ним другим путем, идущим за фальшивой стеной, перезаряжая ружье. Малу вырвала водой, и она с трудом поднялась на ноги. «Бежать надо сейчас, пока Орест не видит!» Она подошла к навесному замку, и со всей силой отчаяния начала бить по нему камнями, но безуспешно. Снаружи, с близкого расстояния, донеслось еще два выстрела. Амала вернулась и попыталась протиснуться в проем, из которого выскочил Орост. Нет, это не настоящее имя, на самом деле его зовут Микеле, так его назвал тот, другой. Но привязь была слишком короткой. Ей удалось лишь разглядеть по ту сторону огромную комнату размером с футбольное поле, битком набитую рухлядью, трепьем и черными мешками. «Оттуда нет выхода», — произнес голос Ореста. Он снова появился, прижимая к себе ружье. Маски на нем уже не было, и Амала увидела ошеломленное лицо мужчины возраста ее отца. «Тебе туда!» Он указал ей за спину и, повозившись с замком, снял его. «Иди!» Торжество в его голосе сменилось растерянностью. «Ты уверен? Можно?» Орест прислонил ружье к стене и посторонился. «Иди!» Амала медленно двинулась к нему. «Ты и его тоже убил?» «Да!» «Значит, их было двое?» Орест покачал головой. «Это невозможно. Что-то пошло не так, Амала. Что-то случилось». Амала сделала еще пару шагов. Кольцо сошло с направляющих, и трос упал на пол, дернув ее за лопатку. Но она этого почти не почувствовала. Сделав еще один пробный шаг, она оказалась там, где начинался гладкий пол. Снизу снова послышалось глухое жужжание. «Давай, беги!» — снова сказал Ораст. Возможно, если бы Ораст не употребил это слово, а мало так бы и поступила. но ей вспомнилось первое послание, полученное через канализацию. Сейчас оно обрело новый смысл. «Не беги!» а Амала опустилась на колени, чтобы поближе рассмотреть гладкую поверхность. Она увидела дырочки, пронизанные чем-то вроде блестящих ворсинок, затем руку убитого мужчины, лежащую на пластике. Рука распухла и была покрыта маленькими волдырями. Там, где его кровь испачкала пластик, образовывались пузырьки, и жужжание стало неровным. «Почему не побег?» Просила она девушку по другую сторону, и та послала ей осу. «Последний раз повторяю. Иди!» Голос Ореста слегка задрожал. «Сначала отдай мне мои ботинки», — сказала Амала. «Я их выбросил». «Там что-то есть, да? Внизу, под полом». Она заглянула ему в глаза и не увидела ничего, кроме смятения. Не говори ерунды. «Это ловушка для окуня или для меня, а может, для нас обоих? Орост нагнулся, чтобы ее поднять. А мала, не думая о том, что делает, вскочила и оттолкнула его. Орост упал навзничь и взвыл от боли, проломив задом гладкую поверхность. А мала увидела внизу десятки черных тел вибрирующих и жалящих. Она побежала в другую сторону, держа трос в руке, чтобы он ни за что не зацепился. Пол склада был завален камнями и досками, и подошвы ее ног начали кровоточить. Добравшись до какой-то запертой двери, она принялась колотить в нее, зовя на помощь, но с другой стороны никто не отозвался. В дверях появился орост. Руки его опухли от осиных укусов, Ружье болталось. «Стой, проклятая стерва! Стой или убью!» Амала кинулась к груди мебели, но наступила на доску. И ее ступню пронзил гвоздь. Ей удалось освободить ногу, но Орест догнал ее и схватил. «Кто тебе сказал? Как ты узнала? Тебе сказал окунь, верно? Ты дурачила меня с самого начала. Ты с ним сговорилась». Я не знаю, кто он. Теперь я понимаю, что ты не конец пути, а всего лишь очередной этап, очередное испытание, каким же я был простаком. Прошу тебя. Знаешь, почему мне нравятся осы? Раньше я ненавидел их, но потом понял, что они часть игры. Хищники убивают, а они уносят души. Но иногда они... Делают все сами. Орест потащил ее за собой, словно куклу, через пыльный склад к стертой каменной лестнице, спускающейся во тьму. «Пожалуйста, отпусти меня!» «Молчи, шпионка! Сейчас я покажу тебе, какая участь постигла других сучек вроде тебя!» Он толкнул ее за разрушенную стену, и Амала оказалась перед огромной холодильной камерой. Здесь стояла ужасающая вонь, смесь экстрементов и дохлых крыс. Тот же запах, что доносился из-под унитаза, но в сотню раз сильнее. Включенная камера гудела. Удерживая Амалу за привязь, Орест открыл большую толстую дверь, и от вони, усилившейся еще в тысячу раз, у нее перехватило горло. Внутри Амала увидела... Нагромождение сот, ползающих ос и что-то вроде манекенов, истощенных и покрытых осиными выделениями, застывшими, как янтарь. Это были трупы, обглоданные до скелетов. «Вот куда попадают девушки, которые мне больше не нужны!» Корост втолкнул Амалу в камеру. Она ударилась спиной об одно из гнезд, и гнездо сломалось, извергая червей. Она попыталась вырваться, но Ораст сжал ее горло, перекрывая кислород. «Я помещу тебя туда же, куда и остальных. Если не скажешь, где окунь, осы съедят тебя заживо. Я не знаю, не знаю, кто он!» Он снова толкнул ее, и треснуло еще одно гнездо, на этот раз исторгнув ос, которые поползли по ее шее. «Говори!» «Хорошо, хорошо, он здесь, снаружи, поджидает тебя!» Амала сказала это наобум, руководствуясь неожиданным инстинктом самосохранения, но Орост на мгновение засомневался, прежде чем швырнуть ее на очередное нагромождение сот и насекомых. На этот раз он отпустил ее, и Амала упала на пол. Что-то хрустнуло, и на нее скатился череп, покрытый чем-то вроде картона. Она отпихнула его и попыталась подняться, но Орест прижал ее ногой к полу. Она почувствовала под спиной ползание, затем начались укусы. Один, два, десять. Спина запылала. «Скажи мне, где он, черт возьми!» — крикнул Орест. Среди гнезд произошло еще одно маленькое землетрясение, а затем из темноты между ними высунулась костлявая, покрытая нечистотами рука, и схватила Ораста за лицо.